Среда. 12 ноября 1930 года. Мачиевский открыл глаза еще до того, как зазвонил будильник. Горло у него пересохло и задубело, будто сапожная колодка. В висках ломило. Он оглянулся на книжный шкаф с кое-как расставленными книгами, проверил, в состоянии ли прочитать титулы на корешках, даже когда они стоят вверх ногами. Все оказалось в порядке. Похмелье он контролировал. В ожидании, пока зазвонит будильник, такой же назойливый, как телефон на его столе в Комиссариате, он обводил взглядом комнату. Зофия ненавидела эту нору. Ничего удивительного, что она воспользовалась первой же возможностью, чтобы удрать. Хотя и выдержала с ним почти два года, пытаясь цивилизовать мужа. «Ты скоро получишь повышение, Зыга, а мы живем как банкроты», — повторяла она снова и снова. Потом они начали ссориться по всякому поводу и вообще без повода, и, наконец, перестали разговаривать со всем. Начальство Мачиевского косо смотрело на разводы. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Через полгода после того, как Зофья сбежала с любовником, ее доконала чехотка Таким образом, зыги не пришлось продавать безобразный дом, оставшийся от тетки, и вместо аморального разведенца он стал закаленной судьбой вдовцом, а несколько месяцев спустя — младшим комиссаром и начальником отдела. Размышление оборвал яростный звон. Мачиевский прихлопнул будильник, а когда тот замолк, спустил ноги с кровати, нащупывая тапки, и не сразу обнаружил, что тапки далеко, под самым окном. Ноги мгновенно заледенили. Зыга принялся растапливать печь. Он любил утреннее похмелье. Тогда он мог выключить не только будильник, но и сидевшего в нем полицейского. Подбрасывая щепки в огонь, Зыга думал о приятном, что на кухне, должно было остаться еще несколько яиц, четвертушка не слишком черстго хлеба, и уж точно кофе и сахар. А если он не ошибся в расчетах, то может даже чуть-чуть молока. Но когда он оторвал листок календаря, чтобы оживить им угасающий огонь, наступило неприятное отрезвление. Была среда, а в среду приходила капранова, чтобы навести в его жилище хоть какой-то порядок. И если бы Зыга предупредил ее заранее, баба повыпендрилась бы, но заявилась в четверг. Только у него раньше это совершенно вылетело из головы. Капранова жила через два дома отсюда с мужем-инвалидом, который рассказывал, что потерял ногу на большевистской войне. Однако Зыга хорошо знал, что произошло это на ближайшем кирпичном заводе на Глиняной. Мужик всю ночь крепко пил, а утром пошел на работу, с трудом помня, как его зовут. Когда он выл от боли, лежа под стопкой тяжелых, влажных, еще не обожженных кирпичей, от него, говорят, несло, как от водочного завода. В результате он не получил никакой компенсации, а с работы его выставили без выходного пособия. Теперь он пил меньше. Не на что было. И, как милости, ждал каждой среды, когда жена приносила домой пару злотых от любимого господина комиссара. Впрочем, не только пару злотых. Мачаевский не раз умышленно оставлял на виду пол пачки папирос. Целую бы Капранова не взяла, это было бы шито белыми нитками, а у нее были свои повадки-воришки. Подобным же образом исчезала порой часть содержимого недопитых бутылок или какие-то закатившиеся по углам грошики. Взамен же появлялось молоко, масло или яйца. Однако в эту среду зыги хотелось немножко покоя. Едва он успел умыться, одеться, более или менее почистить ботинки и перекусить, заскрепила калитка, и послышались шаги капрановой. И почти тут же она постучала и вошла. Она была маленькая, толстая, но несокрушимая и шумная, как танкетка. И сразу начала трещать, как заведенная. «А, доброе утро, доброе утро, дорогой пан комиссар! Ну и бардак тут у вас. Вы не нервничайте. Оно для здоровья вредно. А убийцу этого вы, видать, не поймаете, потому как люди говорят, это вампир». Яичницу вы так поджарили, что только гляньте, вся кухня забрызгана. Мой заладил одно, что, мол, всенепременно будет война с советами, потому что Пилсудский старый, но ведь Пилсудский, он такой, не умрет спокойно, пока большевиков не погонит а? Капранова деловито размазывала грязь тряпкой, а ее маленькие хитрые глазки шарили, высматривая, что плохо лежит. Мачьевский закурил папиросу и отхлебнул кофе. — пилсудский Суцкий пил Суцким, а молока Капранова не принесли? — спросил он. — А что, голова болит? Она скривила в ехидной усмешке толстые губы. Этой бабы из деревни не было еще, наверное, потому что после праздника. Все псы заливались, как вы, пан комиссар, под утро домой возвращались. И вроде б стрелял кто-то стрелял, пробормотал Зыга. Он до сих пор не мог придумать, как объяснить использование служебного оружия. Ну и что? Я не трепло какое, чтобы языком направо налево молоть. Если кто спросит, так я не слыхала ничего. А старик мой ничего слыхать не мог, хоть и трезвый был. Она подошла поближе, якобы для того, чтобы вытереть стол, но несколько раз глянула на младшего комиссара так многозначительно, что он сразу полез в карман. «Здесь у меня для вас, Капранова, пять пятьдесят, пусть будет шесть. Ладно, десять злотых. Приберете, Капранова, из магазина принесете, что там сочтете нужным, ну и так далее. И конец разговору, а то у меня голова болит». Почти через час... Когда мочаевский шел быстрым шагом вдоль Литовской площади, ему почти дежавю заступила дорогу монструозная бутылочка. — Господин хороший, помогите на молоко для нищих деточек, — окликнул его пьяный бас. В отверстии сверкнули налитые кровью глаза, забрянчала кружка с мелочью. — Отстань, приятель, сам бы молока выпил после вчерашнего. — А то я нет, — оскорбленно ответил сборщик. — Не вы один, патриот. Молодой дежурный в комиссариате нервно крутил в руках карандаш, глядя на разъяренное лицо младшего комиссара Мачиевского. — Я ничего не знаю, — прибег он, наконец, к последнему аргументу. — Это Новак мне велел отправить пакет в контрразведку, когда дежурство сдавал. Говорил, что вы, пан младший комиссар, ночью звонили и напоминали. — Я сказал, что сам этим займусь. Зыга сжал кулаки. — Так точно. Именно так мне Новак и передал. — Ну, я и хотел, — он замолчал, подыскивая слова, — проявить служебную инициативу, пан комиссар. Вы же ведь не сказали, чтобы не отправлять, только что сами этим займетесь. Вот я и хотел облегчить не работу, — язвительно подсказал Мачаевский. — Так точно, пан комиссар? А чтоб тебя! — У вас пуговица расстегнута, — бросил Зыга и взбежал по лестнице. Вихрем ворвался в свой кабинет. Он пришел первым, даже раньше крафта. Проверил, есть ли вода в стоящем на подоконнике электрическом чайнике, и воткнул его в розетку. Потом вынул из стола, телефонную книгу. Набрал номер. — Банкирский дом Гольдера? — спросил он. — Здравствуйте. Младший комиссар Мачаевский, следственный отдел. — Я хотел бы поговорить с паном председателем Липовским. — Боюсь, что пан председатель еще не пришел, — услышал он отработанный безличный голос чиновника. — Будьте добры, перезвоните позже. Ему стоило больших усилий чтобы не сказать ничего, кроме до свидания. Первый после праздничный день начинался паршиво, и хоть это была среда, она обладала всеми свойствами понедельника. Мало чем помогло и появление Крафта. Но зачем этим заниматься? Наивно поинтересовался заместитель, когда Мочеевский сообщил ему оплаченную похмельем информацию. Зыга Это же всего-навсего какой-то пьянчуга, который, может, что-то и видел, а может, и не видел. Любой адвокат это отведет. А кроме того, дело Биндера уже не у нас. Зато у нас дело цензора, — напомнил младший комиссар. Но о том, что эти дела что-то объединяет, говорит только твой сломанный нос. Как ты вообще это увязал? Мачьевский не упомянул Генику, о клозетной графике в забегаловке на Крахмальной. Крафт с его деловым, толковым умом был бы не в состоянии принять такого довода, так же, впрочем, как и суд. Зыга вздохнул и посмотрел на часы. До инструктажа оставалось еще немного времени, поэтому младший комиссар занялся вчерашними рапортами. Как он и предполагал, Вдова убитого цензора ничего не знала о том, что Павел Ежик имел каких-либо врагов. Записывая ее показания, Гжевич добавил в служебных замечаниях, что та, всхлипывая, говорила в основном о низком пособии, которое получит за мужа, и о золотой швейцарской омеге с гравировкой на годовщину свадьбы. Да, младший комиссар вспомнил следы от часов на запястье убитого, Он потянулся было за следующим рапортом, но тут его что-то дернуло. — Гжевич уже здесь? — спросил он Ангеника. — Да, он пришел сразу после меня. мочаевский схватил бумагу, исписанную неразборчивыми каракулями Гжевича, и заглянул в комнату уголовных сыщиков. — Что это? — сунул листок под нос слегка перепуганному агенту. — Что-то не так, пан начальник, — удивился тот. — — Я все исправлю, только скажите. — Как я могу понять, что она говорила о часах? — Что они красивые, что золотые, что дорогие или что? — Что конкретно? — разнервничался младший комиссар. — А, ну да, но там действительно ничего такого особенного, — принялся оправдываться сыщик. — Эти часы Ежик несколько дней назад отдал в мастерскую. — только не оставил жене аквитанции. Ну, она и беспокоится, что не сумеет их загнать. А где это написано? Зыга хлопнул кулаком по заметкам Гжевича, так что чуть не порвал бумагу. — Вы что, хотите опять патрулировать улицы? — рявкнул он, выбегая из комнаты. Пока молодой агент пытался понять, чего он опять недосмотрел, Мачаевский уже читал очередной протокол, с показаниями советника Повсиновского, начальника отдела цензуры староства. Этого потрясло не только самоубийство, сколько места, в котором обнаружили тело. Государственный служащий, зарезанный в темном переулке рядом с борделем? Сия пикантная подробность, разумеется, не могла ускользнуть от голоса. Одно Зыга должен был признать за этой газетой. Отдел городских новостей работал в ней весьма исправно. Когда он взял со стола еще пахнущий типографской краской номер, сразу бросился в глаза короткий текст на первой полосе. Труп на жмигрудь. Второе политическое убийство за последние дни Вчера, 11 числа сего месяца, в ранние утренние часы, на задах домов свиданий, было обнаружено тело мужчины. метка раненый ножом, он, вероятно, скончался вскоре после нападения и грабежа. Убитым оказался служащий цензуры Люблинского староства Павел Ежик. Следователь, ведущий дело, не исключает мотива бандитизма. Однако столь же вероятным кажется, что это могло быть политическое убийство, совершенное законспирированной бандой жидокоммунистов мы спрашиваем от имени жителей Люблина, сколько еще потребуется омерзительных преступлений, чтобы власти положили этому конец. Мачьевский отметил с долей удовлетворения, что ни один он догадался связать смерти Биндера и Ежика, хотя предпочел бы оказаться в более приятном обществе, чем таинственный автор из газеты «Голос». Отложив газету, Он снова вспомнил след от часового ремешка на запястье ежика. все таки след выглядел свежим. Мочеевский позвонил судебному медику, но номер не отвечал. Сразу после 9 в кабинет набились агенты. Зыга для начала позволил Крафту отправить работать тех, кто задержался с рапортами. Оставшихся разделил на три группы. Большую послал в город слушать свежие сплетни. Потом приказал вилщику пойти на пяске и деликатно собрать информацию об Адаме Гаеце, служащем сахарного завода Люблин. По-тихому, неофициально, сказал он. Как вернешься, перескажешь все мне, а если не будет меня, то младшему комиссару Крафту. Пан Крафт, попрошу вас отыскать меня по телефону и пересказать Он ненадолго прервался, снова задумавшись над часами цензора и над тем, чему лучше верить, показаниям или все-таки своему чутью. Ты, Фолневич, как закончишь рапорт, поедешь в двойку и предупредишь тамошних. Два вопроса. Не швыряется ли кто-то из теплой компашки бабками и не получил ли кто-нибудь на именины золотую омегу? А ты, Зельный, каким чудом управился с рапортом? Иди в редакцию «Голоса». Потребуй еще раз понедельничный номер. Оставшись наедине с заместителем, Мачиевский снова поставил воду для чая и засел над чистым листом бумаги. Если бы Крафт встал и заглянул ему через плечо, он безмерно бы удивился, хотя и привык к диковинным идеям начальника отдела. А увидел бы он, что младший комиссар набрасывает непристойную картинку с бабой, ее хахалем и обрабатывающим ему зад педерастом. И что Зыга пялится на своей каракуле почти как искусствовед на загадочную улыбку Моны Лизы. Первая порция чая за утро была омерзительна, вторая отвратна. Третья имела вкус сократовской цикуты но наперекор себе Зыга пил его, вдыхая пар. Он позволил своим мыслям уйти в сторону, за пределы магического треугольника Биндер-Ежик-Ахиец. На его рисунке тоже треугольник, непристойный. Как обычно, с похмелья Мачаевского носило высокие империи. Сейчас он задумался Не была ли связь порнографических каракулей с убийствами лишь проказой его ума? Что сказали бы на это первые сыщики в Европе? Доминиканцы, псы господни, поднаторевшие в дотошном анализе признаний еретиков. Расширение круга подозреваемых и увязывание различных дел в один логический узел было ведь как раз их специализацией. Увы, Мачаевскому, сортирному торквимаде некого было об этом спросить. Последние доминиканцы исчезли из Люблина, когда царь запретил орден. К тому же предчувствие подсказывало следователю, что им больше понравился бы младший комиссар Томашчик. Он уже собрался было спросить об этом Крафта, но тот наверняка ответил бы, правда, на полицейском жаргоне, что как «евангелист» не имеет понятия. Через полчаса вернулся Зельный, а с ним в кабинет вошли двое полицейских. Все держали под мышками столько номеров голоса, что ими запросто можно было бы облагодетельствовать несколько разносчиков газет. «Не хотели давать», — сказал агент, кладя свои трофеи на стол Мачиевского. Жаловались, что полиция все губит и что они об этом напишут. — Что это такое? Я просил одну. — Но вы бы не хотели, пан начальник, чтобы кто-то смекнул, в каком номере суть? — улыбнулся зельный. Так — Так-так. Зыга перевернул бумажку с рисунком и отыскал среди принесенной макулатуры тот самый номер. Внимательно изучил первую полосу, после чего спрятал газету в папку потом снова потянулся к телефону. — Банк Гольдера? — Младший комиссар Мачаевский. — Пан председатель Липовский на месте? — Мне очень жаль, пан комиссар. Пан председатель ушел по делам и сегодня принимать не будет. — Если нет пана Хенрика Липовского, то, может быть, есть пан Хайм Гольдер? — прошепел себе под нос зыга. — Извините, не расслышал ответил вежливый голос трубки. — До свидания. Зельный многозначительно глянул на шефа. — Пан начальник? — начал он с некоторым удивлением. — Мы можем туда пойти, помахать удостоверением, ворваться силой в кабинет. И кто нам что сделает? — Ты что, правда не понимаешь, Зельный? — Дело Биндера ведь уже не у нас. — А нахрена Казе Баян? — Прошу прощения, Биндер банкирскому дому Гольдера. Зыга задумался, не повторить ли агенту все то, с чем чуть раньше ознакомил Генека, но тут же отказался от этой мысли. — Подожди в Камисриате, ты можешь понадобиться, — только сказал он. — Кое-что Биндера с Гольдером связывает, это я беру на себя. — Панкрафт, у вас есть где-нибудь поблизости телефон цензуры?